Глобальное против локального. Каждая крупная компания, действующая сегодня на мировых рынках, закупает сырье в одном месте, перевозит его для обработки в другое, а готовый продукт продает по всему миру. Большинство пытаются одновременно утвердить свое присутствие и экспертный потенциал на местах и достичь экономии за счет масштаба. Принять решение в такой среде отнюдь непросто. Часто мнения глобального и местного управления не совпадают. А иногда приходится учитывать еще и интересы регионального уровня, находящегося между ними. Какие вложения помогут упростить наши цепи поставок? Как далеко имеет смысл заходить в стандартизации или индивидуализации продуктов? Хитрость здесь заключается в том, чтобы не впадать с одной стороны в бездумную глобализацию, а с другой в безнадежную локальность. Если ответственные за принятие решений слишком сильно склоняются в сторону глобального корпоративного руководства, возникает вероятность проигнорировать предпочтения местного потребителя, что подорвет эффективность и гибкость местных операций. Но если слишком много власти сосредоточивается на местах, компания обычно лишается возможности экономить за счет масштаба или обслуживать глобальных клиентов. Чтобы найти баланс, компания должна определить свои наиболее важные источники ценности и убедиться, что роли в принятии и исполнении решений соответствуют им. Именно такая задача стояла перед Мартином Брофтоном, бывшим генеральным директором и председателем правления второй по величине в мире табачной компании British American Tobacco, BAT. В 1993 году, когда Брофтон был назначен на свою должность, БАД проигрывала своему ближайшему конкуренту. Брофтон знал, что компании необходимо извлекать больше пользы из своего масштаба, но существующие роли и обязанности в ней плохо соответствовали этой цели. Четыре географических подразделения вели свои дела самостоятельно, редко сотрудничая и иногда даже конкурируя между собой. Мировым брендам всегда сложно достичь последовательности в своей деятельности и синергии между подразделениями. Инсайдеры в отрасли шутили, что в мире есть семь крупных табачных компаний, и четыре из них это British American Tobacco. Брофтон решил изменить ситуацию. Он мечтал создать организацию, которая могла бы получать преимущество от возможностей, предоставляемых глобальным бизнесом, мировых брендов, которые могли бы составить конкуренцию такому признанному победителю, как Marlboro Altria Group, глобальных закупок необходимого сырья, в том числе табака, и большей последовательности в сфере инноваций и управления потребителем. Однако Брофтон не хотел, чтобы компания лишилась своей подвижности и конкурентных стремлений на местных рынках из-за перекладывания всей ответственности за решение на корпоративное руководство. Первым шагом было прояснение ролей в процессе принятия самых важных решений. Хорошей основой стали поставки сырья. Раньше каждое подразделение самостоятельно находило поставщиков, и заключала контракты на все материалы. Под руководством Брофтона в главном офисе компании была организована глобальная снабженческая команда, которая получила право выбирать поставщиков мирового масштаба и обсуждать с ними цены и качество материалов, в том числе табачного сырья и некоторых типов упаковки. Региональные команды теперь могли предоставлять информацию, необходимую для глобальной стратегии закупок, но в конечном итоге должны были исполнять решения корпоративного руководства. После того, как глобальная команда подписывала контракты с поставщиками, ответственность переходила к региональным отделам, которые прорабатывали детали доставки и обслуживания с поставщиками своих регионов. В отношении тех материалов, которые не давали глобальной экономии на масштабе, например, ментоловых фильтров для североамериканского рынка, региональные команды сохранили свои права на принятие решений. Когда реорганизация процесса принятия решений в поставках сырья набрала силу, компания начала прояснять роли участников процесса во всех своих важных решениях. Процесс не был легким. В компании такого размера, как British American Tobacco, огромное количество движущихся частей, и разработка практической системы принятия решений требует хорошей смазки для множества деталей. Более того, ответственность за принятие решений – это власть, и люди часто не желают отказываться от нее. Для тех, кому предстоит жить в новой системе, очень важно участвовать в ее построении. В БАТ Брофтон создал рабочие группы под руководством людей, которым прямо или косвенно были обещаны лидирующие роли в будущем. Например, Полу Адамсу, который позже сменил Брофтона на его посту, было предложено руководить группой по перестройке процесса принятия решений в сфере управления брендами и потребителями. В то время Адамс был главой регионального отдела в одном из подразделений. Брофтон вместе с другими старшими менеджерами, включая своих непосредственных подчиненных, определил, что они должны предоставлять необходимую информацию, но не имеют права вето. Брофтон не сделал типичной ошибки и не стал искать консенсус, что часто мешает действиям. Вместо этого он ясно дал понять, цель не в том, чтобы решить, стоит ли менять процесс принятия решений. а в том, чтобы вместе разобраться, как сделать его максимально эффективным. Новое распределение ролей в процессе принятия и исполнения решений дало компании основу, необходимую для того, чтобы успешно функционировать в мировом масштабе, не теряя гибкости на локальном уровне. Вновь обретенная точность и эффективность этого процесса очень быстро отразились на результатах деятельности компании. После описанной перестройки British American Tobacco почти 10 лет наслаждалась ростом продаж, прибылей и рыночной стоимости намного превосходящие показатели конкурентов. Ее акции росли быстрее всех на британском рынке, и она восстановила свою позицию одного из основных игроков в мировой табачной индустрии. Центр против подразделений Первое правило в принятии удачных решений – привлечь нужных людей на нужном уровне организации. Чтобы добиться экономии на масштабе, БАД потребовалось забрать часть прав на принятие решений у региональных отделов и передать их глобальному руководству компаний. Во многих компаниях схожая проблема возникает между топ-менеджерами в центре и менеджерами бизнес-подразделений. Если центру передается слишком много решений, их принятие может тормозиться. Другой, не менее неприятный вариант имеет место, если переданные высшему руководству решения оказываются неверными. Такие проблемы нередко возникают с ростом компаний. В маленьких и средних организациях единственная управленческая команда, а иногда и единственный лидер, эффективно справляется со всеми важными решениями. Но по мере того, как компания растет, и ее деятельность становится все более сложной, старшие менеджеры больше не могут владеть всеми деталями, требующимися для принятия решений по всем видам деятельности. Изменения в стиле управления, часто происходящие с приходом нового главы компании, могут создать аналогичное напряжение. Например, в одной крупной британской розничной сети команда топ-менеджеров привыкла к тому, что все важнейшие решения принимает основатель компании. Когда его преемник стал добиваться консенсуса по важным вопросам, команда вдруг почувствовала себя неуверенно и многие решения забуксовали. Этот сценарий весьма типичен, однако очень часто руководящие команды и советы директоров просто не могут определить, как должен меняться процесс принятия решений с изменениями в компании. В конце 2000-х эта проблема встала перед компанией White, в то время известной под названием American Home Product. в связи с открывшейся возможностью роста. Благодаря собственному росту, приобретениям и партнерству в фармацевтическом подразделении White возникло три достаточно мощных направления – биотехнологии, вакцины и традиционные фармацевтические продукты. Несмотря на то, что каждое направление обладало своей рыночной динамикой, операционными требованиями и фокусом исследований, большинство важных решений передавалось единой группе топ-менеджеров. Все вопросы у нас должны были решать одни и те же руководители широкого профиля, говорит Джозеф Махади, директор по североамериканским и международным операциям Уайт Pharmaceuticals. Это было признаком того, что наш процесс принятия решений далек от идеала. Проблема встала перед Уайт особенно остро, когда менеджеры биотехнологического направления увидели прекрасную, но требующую быстрых действий и возможность выйти на лидирующие позиции с Энбреллом. многообещающим препаратом для лечения ревматоидного артрита. Конкуренты работали над тем же классом лекарств, поэтому Уайт было необходимо их опередить. Для этого требовалось расширить производственные мощности, построив новый завод в бизнес-парке Гранж Кассел в Дублине, Ирландии. Решение по всем стандартам было весьма сложным. Если бы постройка завода получила одобрение законодательных органов, ему предстояло бы стать самым крупным биотехнологическим производством в мире и самым крупным капиталовложением Уайт за всю ее историю. Однако определить пик потребности в лекарстве было нелегко. Кроме того, Уайт планировала выводить Enbrel на рынок совместно с партнером Immunex, теперь часть Amgen. Таким образом, обсуждая строительство завода, Уайт должна была учитывать необходимость наращивания технического опыта, проблемы поставок технологий и неопределенность конкурентной среды. Необходимая для решения информация медленно доходила до высших уровней, поскольку у рабочих групп было слишком много, к тому же они частично дублировали друг друга. Это не давало руководству возможности получить достаточно детальное представление об имеющихся проблемах. Учитывая сжатые сроки, Уайт начала действовать быстро и уже через шесть месяцев приступила к воплощению проекта. Но в процессе топ-менеджмент Уайт фарма увидел более серьезную проблему. Компания нуждалась в системе, где большее число решений передавалось бы бизнес-отделам, которые владели более адекватной информацией А те решения, что требовали вклада руководящих лиц, например, касающиеся маркетинговой стратегии и производственных мощностей, наоборот, отдавались бы в их компетенции. Не откладывая дело в долгий ящик, Уайт передала права на многие решения менеджерам бизнес-отделов, оставив за руководством право вето в некоторых из наиболее важных вопросов, касающихся Грандж Кассел. Но после того, как решение о капиталовложениях было принято, Последний голос по многим последующим решениям оказался за Каином Редмондом, вице-президентом и генеральным управляющим биотехнологического направления Уайт и его новой команды. Редмонд собрал информацию от менеджеров биотехнологического производства, отделах маркетинга, прогнозов, финансов, исследований и разработок и быстро построил сложные схемы взаимодействия с Immunex. Ответственность за исполнение, как обычно, ложилась исключительно на бизнес-отделы. Однако теперь Редмонд при поддержке своей команды также имел право на принятие важных решений. Проект Гранж Castle до сих пор приносит свои плоды. Энбрел занимает одно из ведущих мест среди лекарств от ревматоидного артрита, объем его продаж за первые полугодие 2005 года составил более полутора миллиардов долларов. Процесс принятия решений в Уайт стал гораздо более быстрым и эффективным. Недавно, когда Управление США по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами предоставило статус приоритетной регистрации еще одному новому препарату – Тигоциллу из-за его антибиотических свойств в отношении устойчивых к лекарственным препаратам микроорганизмов, Уайт продемонстрировала свои новые способности. Чтобы сохранить право на ускоренную регистрацию, компании нужно было предпринять ряд важнейших шагов – усовершенствовать технологический процесс. Упорядочить поставки материалов, обеспечить надлежащий контроль качества и правильно распределить производственные мощности. Жизненно важные решения были спущены на один или два организационных уровня ниже, туда, где был накоплен наилучший экспертный потенциал. У нас уже была рабочая система принятия решений, которая способствовала их легкой передаче вниз или вверх на необходимый уровень, так что мы смогли достичь быстрого результата стегоцилом. говорит Махади. Лекарство было одобрено FDA в июне 2005 года и всего через три дня запущено в массовое производство.